глава 3 утром воронцов сказал левашову что у него есть некоторые неотложные дела в москве что появится он скорее всего ближе к вечеру, а если нет то позвонит и если олег не передумал и готов ввести его в игру то может пригласить своих друзей сюда или в любое другое место по их усмотрению а главное советую тебе соблюдать сугубую осторожность. Судя по всему, от ваших клиентов можно ожидать любой гадости. Обидели вы их крепко. Олег долго дозванивался до Новикова. Наконец трубку взял Шульгин. Сонным голосом он сообщил, что Андрей, по всем признакам, должен быть у Ирины, поскольку больше ему податься некуда. Но тревожить его не стоит. Когда нужно, сам объявится. Он же, Шульгин, собирается соснуть еще часика три» после чего будет готов на любое применение. В конце концов, все устроилось. Нашелся и Новиков, и остальные. Встретиться договорились у Берестина в мастерской. Близко от центра, просторно, и точка совершенно не засвеченная, как выразился Андрей, имея в виду, что там их пришельцы вряд ли обнаружат, поскольку Берестин у них по данному делу не проходит. Левашов повесил трубку телефона... И подумал, что все опять мыслят одинаково, предполагая, что вчерашней истории ничего не кончилось, а наоборот, только начинается. Не зря вчера Шульгин первый тост поднял за нашу пирровую победу. Примерно через полчаса Левашову неожиданно пришла в голову мысль, что дело может обстоять еще хуже, чем они надеются, потому что упущен один весьма существенный момент — и снова набрал номер Андрея, но там уже никого не было. Он послушал длинные гудки, и ему стало тревожно и муторно на душе, как у разведчика перед визитом на ненадежную явку. Потом опять позвонил Воронцов, спросил, как дела и какой намечен расклад. «Черт знает что!» — не выдержал Олег. «Сделали из меня диспетчера. Весь день сижу на телефоне». Если со стороны послушать, так меня уже можно брать. Не то содержатель притона, не то резидент. — А может, это для тебя и был бы самый лучший выход? — засмеялся на другом конце провода Воронцов. — В общем, как говаривал Черчилль, не теряйте мужество, худшее впереди. — Я подъеду к восемнадцати, плюс-минус чуть-чуть. Олег начал говорить, что встреча намечена у... но Воронцов его перебил. «Стоп-токинг! Вот этого не нужно! Тебе говорить, а мне знать! Читай книги из серии библиотечки военных приключений! Адьос, мучачо!» Воронцов повесил трубку на рычаг телефона-автомата и вышел из будки. Вечерняя встреча интересовала его сейчас очень мало. У него была другая, главная цель — встретиться с Натальей. После долгих бесед с ее фантомом в замке, он острее, чем когда-либо за все прошедшие годы, хотел поговорить с ней наяву, посмотреть ей в глаза и понять, кем она стала. Раз у него ничего не ушло и не забылось, так, может, и у нее тоже? Слова девушки с экрана давали некоторые основания думать так, но насколько она, придуманная Антоном... Соответствовало оригиналу, вот вопрос. Увидеться, поговорить и тогда уже решать все остальное. Была тут для Воронцова одна тонкость. Если живая Натали совпадет со своей проекцией, тогда можно допустить, что и в остальном Антон заслуживает доверия. Если же нет, его слова и поступки всего лишь способ оказать на Воронцова психологическое давление. «Использовать в своих целях, то есть, если средства неэтичны, то и цели недостойны». Не выходя из машины, он наблюдал за подъездом дома, где она жила. Наблюдал так долго, что начал уже сомневаться в правильности своих расчетов и полученной от Антона информации. Но вот, наконец, дверь открылась очередной раз, и в ее проеме появилась, несомненно, Натали. Высокая, красивая. Такая знакомая и столь непохожая на свое компьютерное воплощение. Спустилась по ступенькам и быстрой летящей походкой пошла по аллейке между корпусами. Выжав сцепление, Дмитрий ждал, куда она свернет, направо к станции метро или налево к троллейбусу. Наташа свернула налево. Он облегченно вздохнул и плавно тронулся с места.